Глава 49 «Ну, привет!» Слышу я голос Павла раньше, чем его вижу, и я уже готова была выдохнуть, что ничего опасного. Как выглядываю из-под плеча Ратмира и вижу у Павла в руках оружие. Не какой-нибудь маленький пистолет, а большой автомат или что-то типа того. Он направляет его прямо на Ратмира. Я пытаюсь выйти из-за его спины Но он меня не пускает. Держит за руку. Поэтому приходится спрашивать так. Что ты делаешь, Паша? Мы же с тобой почти дружили. Голос дрожит, и язык не слушается. А еще я совсем не узнаю Павла. Он был всегда спокойным, интеллигентным. А сейчас на нем странная одежда, волосы растрепаны в разные стороны. Глаза какие-то бешеные. Он подходит к нам и смотрит только на Ратмира. Говорит, «Тебя я отпущу, а он останется». «Ева, уходи», — обращается ко мне Ратмир через плечо. Начинаю махать головой. «Никуда я не уйду». «Пожалуйста», — просит Ратмир. А Павел тем временем размахивает своим ружьем. Я вскрикиваю от его резких движений и закрываю рот руками. «Перестань! Не трогай его! Что он тебе сделал? Успокойся!» Говорю я все свои мысли разом. Ратмир сильнее сжимает мою руку, и я понимаю, что он просит меня успокоиться и отойти. Но я ничего не могу с собой поделать. У меня либо истерика начинается, либо я думаю, что до Павла можно достучаться. — А он тебе не говорил? — спрашивает Павел. — Нет. — Как же так? Павел смеется, а Ратмир остается спокойным. После выдает одним предложением. — Ладно, посадили тетю. Но этого ведь оказалось мало. Надо было и моего отца упечь за решетку. — Что он говорит? — спрашиваю Ратмира, а тот спокойно отвечает Павлу. — Как будто мы здесь кофе пьем в семейном кругу. — Твой отец виновен в смерти родителей Евы. — Это неправда. Была случайная авария, — кричит Павел. «Не случайное, а подстроенное твоим отцом», — говорит Ратмир. «Мой отец не способен на такое. А ты?» — спокойно спрашивает мой жених. «Пришел сюда убить? Значит, пошел в отца?» Я снова зажимаю рот рукой, потому что вижу, какое злое лицо у Павла становится. Что же он делает? Зачем его провоцирует? Павел подходит и направляет оружие на Ратмира. Я почти ничего не успеваю понять, как лечу в сторону. Не заметила, как Ратмир меня оттолкнул, а сам быстрым движением почти прыгнул вплотную к Павлу. Выхватил у него оружие и двумя резкими ударами согнул его в три погибели, а потом и вовсе вырубил. Я стою на коленях, потому что от резкого толчка не смогла устоять на ногах и все еще не могу отдышаться. Ратмир поднимает оружие и осматривает одежду Павла. Наверное, ищет другие опасные предметы. Находит в его кармане веревку и перевязывает Павлу руки и ноги. Хотя тот все еще лежит без сознания. Подходит ко мне, поднимает с пола. «Пойдем». Я от шока не могу пошевелиться. Не верю, что все закончилось. Ратмиру приходится брать меня на руки и нести. Внизу он сажает меня на диван, находит свой пиджак и вызывает охрану. А еще в полицию звонит. Его охранники появляются быстрее, чем полиция. Ратмир садится напротив меня, спрашивает. Сильно испугалась. Берет за руку. Киваю. — Это правда про моих родителей? — Правда. — Почему же ты мне не рассказал ничего? Собирался, но не был уверен, что стоит говорить. Я дрожу. Ратмир накидывает на мои плечи куртку. Говорит. «Давай сейчас поезжай домой. Я дождусь полиции и тоже скоро приеду». «Не хочу ехать без тебя». «Плохо, что ты не слушаешься. Когда я говорил тебе уйти, там, наверху. Надо было так и сделать». «Я не могла тебя бросить. Я же тебя люблю». Вытираю я слезы. «Да, не самый романтичный момент для первого признания». Но когда мы стояли там, наверху, я только об этом и думала. Вдруг что случится, а я даже ни разу не сказала ему, что люблю. Хватит плакать. Все хорошо. Вытирает мои слезы и обнимает. В этот момент приезжает полиция. Ратмир выходит, прикрывая дверь. Я смотрю на камин. Огонь немного успокаивает. Кто бы мог подумать, что этот день так закончится. Теперь я точно не смогу жить в этом доме. Будут мучить плохие воспоминания. Семья Яны все испортила. Надо будет попросить Ратмира продать его. А еще теперь день, когда любимый человек сделал мне предложение, всегда будет ассоциироваться с нападением Павла. Ну, как говорит Ратмир, даже в беспросветных ситуациях можно найти плюсы. Я сегодня согласилась стать его женой. Аратмир тут же мне и доказал, что я всегда могу на него положиться, постоять за его широкой спиной в любой опасной ситуации. И от пули закроет, и преступника обезвредит, хотя лучше бы он мне все это и не доказывал. Надеюсь, семейная жизнь наша будет более спокойной. Все эти нападения, бандиты и нехорошие люди, пусть они останутся в прошлом. Пожалуйста.